Вот очнулся непонятно где. Голова болит, холодно, аж трясёт, хотя вроде одет тепло. Меня явно везли на санках по лесу. Я видел медленно уплывающие назад голые ветви деревьев. Осмотрелся и понял, немцы. Выкрали? Вот дают. Хорошо сработано, аплодирую стоя. Даже не проснулся, ведь я чутко сплю. Интересно, во что меня одели? Я ведь свою форму перед сном по старой привычке убирал в хранилище. «Ага, шинель моя, она сохла у печки, как и валенки. Надеюсь, хозяйка не пострадала, эти вполне могли её и убить. Видел я пока пятерых, спины двоих, буксировавших меня за верёвку, ещё двое с одной стороны, оба в форме командиров НКВД, и пятой с другой стороны, в немецкой форме, вроде вермахт. За нами, похоже, ещё идут. Я слышал скрип снега и дыхание нескольких человек. Головой я не дёргал, только глазами шевелил». Впрочем, и это не осталось незамеченным. Раздался гортанный возглас, и санки остановились. Мои разведчики, кстати, такие же использовали в полку. Буксировать пленного куда легче и проще. «Товарищ Одинцов, рад, что вы очнулись. Думал, излишне сильно ударили, уже девять часов в беспамятстве». Обратился ко мне один из ряженных в форме НКВД. В его голосе был легкий акцент. Уверен, он под кого-то из Прибалтики маскировался. «А так немец и есть». Голова у меня болела, это да. Крепко мне по ней заехали. Вон даже сами немцы забеспокоились. Однако меня больше интересовало, как же я их пропустил. Ведь я показал своим всех немцев, которых обнаружил дрон, пока я его гонял. Ответ мог быть только один. Они укрывались там, где дрон не мог их обнаружить. Блиндаж какое-то строение. Поэтому я спросил. «Вы в каком-то строении прятались?» «Угадали», — удивился тот же ряженый. На разбитом складе у села в подвале овощехранилища. Дальше дело техники, вычислить вас было несложно. Жаль, во время поездки не удалось вас взять, поэтому выкрали из дома. Правда, целую роту пехоты пришлось отправить на верную смерть, чтобы отвлечь внимание, пока вас похищали, но они сделали доброе дело. Понятно. На этом разговор закончился. Меня подняли с санок, сам же мог идти, и мы двинули. Связали крепко, пока не сбежишь немцев было полтора десятка, из них шестеро реженые, причем в форме НКВД только двое, остальные под обычную пехоту маскировались. Мы прошли так около километра, меня плотно охраняли, каждое движение отслеживали несколько внимательных глаз, а я все прикидывал, как же мне свалить. Но тут мы вышли на укатанную дорогу, вившуюся по опушке леса. По ней двигалась колонна немецкой техники и танков, на шум движения мы выходили. Те, что были в форме вермахта, пошли вперёд и быстро договорились о машине. Обычный «Опель-блиц» с солдатами в кузове, которые его уже покидали. Тут уже и мы вышли, ряженые тоже. Устроились в кузове машины, которая уже развернулась, колонна к передовой шла, и покатили куда-то дальше в тыл. Нет, с этими на рывок не уйти, не дадут. Быстрее завалят, а я этого не хотел. Ладно, ждём подходящего момента. Шли на приличной скорости. Машину мотало из стороны в сторону. Больше двух часов в пути были. Я уже совсем замёрз и рук почти не чувствовал. Тёр их друг от друга, согревая пальцы, а меня каждый раз проверяли, не развязываюсь ли. Вот, видимо, по мосту проехали. Под колёсами настил перестуком досок прошёлся. Потом несколько раз повернули. Задний тент мотался, и я мельком видел дома и улицы. Это не деревня, город какой-то. Вскоре машина остановилась у какого-то здания. Немцы посыпались наружу, но ну и меня достали. Я быстро осмотрелся из-под сполши на глаза шапки, похоже, ушанки. Это точно город, здания кирпичные и деревянные в два этажа. Неподалеку застыли несколько местных, разглядывая меня, некоторые с испугом. Я настолько хорошо был связан, что невольно привлекал внимание. «Эй, Ряженый, что за город?» Тот бросил на меня косой взгляд и сказал, «Заткнись». «Можешь не говорить, узнал уже, это Мценск». «Вон, вижу отсюда железнодорожный мост, где ремонт идёт. Это я его охранял, мой взвод. Роту ваших диверсантов уничтожил, два броневика были и четыре грузовика, полные ваших солдат. А потом все три моста я взорвал». Ряженый подошёл и тыльной стороной ладони ударял меня по лицу, не сильно, но губы разбил. «Я же сказал, заткнись». После этого он велел конвоирам завести меня в здание, похоже, административное какое-то. Вообще, я немецкий недавно учу, но тут разобрался, о чём говорили. Выплюнул кровь на снег и пошёл за конвоиром. Ряженый последовал за нами. Меня развязали. Под шинелью оказалась только исподняя. Как не замёрз, сам не понимаю. Пальцы плохо гнулись, но вроде не обморозил. Дали горячего чаю. а э, эрзац, но хоть пальцы отогрел. И завели в кабинет. А там рожа знакомая, ромбовый, в форме полковника вермахта. Вот, блин. «Только тебя, урода, тут и не хватало». «Узнал», — констатировал тот, пропустив грубость мимо ушей. «Хотя нет, не пропустил». Потеряв затылок после затрещины, я посмотрел, как тот вернулся за стол. Последовал вопрос. «Где автомат?» додался да вам этот автомат! Выкинул я его, выкинул!» «Хорошо, поедем в те места, где выкинул. с Саперами-наискателями каждый метр проверят. Не найдем, накажем». В кабинете нас было четверо. «Два солдата, стоявшие за моей спиной, не из тех, что меня похитили другие, я и этот полковник. Я уже подумывал, как достать оружие и перестрелять их, благоразвязан но медлил из-за светового дня снаружи. Ночь, вот моя помощница». Тут дверь открылась, и стремительным шагом зашел какой-то генерал, а я его сразу опознал. Гудриан. «Разве он еще тут? Его же вроде куда-то отправили. Пленные офицеры говорили, что якобы сняли с должности...» а на его место другого генерала, мол, не оправдал доверия Гитлера, не взял Москву, вот его и сняли. Гудериан был не один со свитой, так что не дернешься. Я свои силы реально оценивал. Генерал что-то резко спросил у Ромбового, с интересом рассматривая меня, а я ему язык показал. Тот от неожиданности опешил, потом засмеялся. Правда, быстро оборвал смех, но изучать меня продолжил. «Вообще можно было бы раскидать гранаты и автоматом положить всех, но здание мне не покинуть, меня здесь положат, это точно. Убить генерала было бы неплохо, но свою жизнь я ценил больше, так что ждем темноты». Гудериан о чем-то экспрессивно говорил с Ромбовым. Тот тоже в долгу не оставался, отвечал. Наконец я не выдержал и сказал. «Говорите четче и медленнее, а то я не все понимаю». В этот раз затрещина прилетела от охраняющего меня солдата. А вот полковник отчего-то весело на меня взглянул и объяснил. «Генерала интересует источник, поступающий к тебе информации. Мы внимательно за тобой наблюдали. Именно ты передавал сведения штабу своей дивизии, поэтому она так успешно и наступала, нанося нашим войскам большие потери». «О, господин полковник, вам этого не понять. Это не для средних умов. Дар у меня от бабушки, царство ей небесное. Она умела вооружить и меня этому научила. Это несложно». «Две капли опиумной настойки, косяк марихуаны и немного кокаина, и вам откроется астрал. А там вся информация, знай, выкладывая на карту, что тебе нужно. Вот так я её и получал». «Шутишь, значит?» «Какие шутки? Ваша ННР Бивон Шаманов Тибетских вывезла в Германию и работает с ними. Чем я хуже? Я лучше шамана». «Откуда ты знаешь о секретной организации Тетти Варейха? Мы ещё выясним, как это откуда сведения получал» а пока пусть тебя оденут до берлина добираться воздухом будем а наверху холодно он отдал несколько приказов на немецком и продолжил общаться с генералом а меня вывели из кабинета и выдали слегка ношенную форму командира ркка ряженых ограбель впрочем знаков различия не было я надел форму сверху снова шинель потом шапку на ногах валенки ух отогрелся вскоре пришлось снимать шинель и шапку в здании довольно тепло было «Меня покормили. но ну, наконец-то. А то кишка кишкой играет. На первое был горячий суп-гуляш из овощей с мясом. Ничего так. А вот второго не было. Хотя супа было немного, я наелся. Выдали еще два куска хлеба, сыр и чай. Для офицеров не эрзац. Снаружи уже темнеть начало, когда мы собрались и поехали куда-то за город. Я в легковом авто с полковником, плюс два бронетранспортера. Генерал, к сожалению, не с нами». Уехали мы недалеко, на полевой аэродром, где разместилась фронтовая авиация. Нас ожидали. Тут стоял трёхмоторный транспортный самолёт. Вот и меня туда, причём попутным грузом, так как были ещё мешки с почтой и пяток офицеров. Генералов не было. Меня связали, чтобы не доставлял проблем. Вскоре самолёт разогнался, оторвался от полосы, и гудя моторами так, что будь у меня пломбы, они бы все повылетали, натужно потянул в сторону Германии. А вот теперь можно бежать. «Германия мне интересна, но только при условии, что я войду туда с советскими армиями. В самолёте находились полковник с двумя подручными, оба офицера, шесть попутных пассажиров, пять офицеров и один гражданский и экипаж. Остальное место занимала почта», — так на мешках было написано. «Жаль, Гудериан соскочил, не досталось мне счастья лететь с ним на одном самолёте. Медлить не стал. Мы ещё набирали высоту, когда верёвки, которыми я был связан, исчезли», В обеих руках у меня появилось папарабеллуму. Открыв огонь, я сначала убил обоих офицеров из охраны, потом полковника, он мне не нужен. а Затем в быстром темпе завалил и остальных, кто был в салоне. Тут вдруг в салон заглянул летчик с пистолетом в руке. Я и их расстрелял через стенку. Пробежавшись, сделал контроль. Самолет вел себя странно, но пока летел. Первым делом я подошел к полке у кабины, где лежали парашюты, три штуки. Если бы их не было, я трижды подумал бы, прежде чем устраивать стрельбу. Причём на лётчиках парашюты были, а вот на пассажирах почему-то нет. Путаясь в ремнях, я сумел застегнуть парашют. Потом собрал документы, ремни с пистолетами, поискал что ценного. Так, мелочь была. Затем, открыв дверцу самолёта, который летел уже как-то боком, шагнул наружу и дёрнул кольцо. К счастью, купол открылся штатно и дёрнуло серьёзно. А правду говорят, что некоторые парашютисты отрывка при открытии парашюта получают контузию. Хорошо, что челюсть сжал, а то лязгнул бы зубами. Самолет гудя скрылся в ночи, а я медленно куда-то опускался. Вряд ли далеко от Мценска улетел, ставлю километров на 50 Постараюсь вернуться, пристрелить генерала, снайперка при мне, и к своим, а то мало ли что подумают. Да и наша дивизия хорошо наступает, стоит держать прежний темп. Как же достали меня немцы с этим автоматом, бесят а вот и земля. Похоже, тут железная дорога. Рельсы блестят, а шпалы под снегом в темноте не видно. Приземлился на склоне, кувырком пошёл вниз. Уф, не поломался. Собрал купол, убрал вместе с парашютной сумкой в хранилище, на ноги лыжи, палки в руки и рванул в сторону Мценска. Стоит поторопиться. И тут мне повезло. Со спины меня нагонял эшелон. Быстро убрав лыжи и палки, я поднялся на насыпь, лег на снег, и когда меня обдало паром и теплом, разбежался и ухватился за подножку. Так и устроился в внизше под вагоном. А в эшелоне пехоту везли. Доехал я за час, оказался ближе к городу, чем думал. В городе эшелон сбросил скорости я соскочил. Отбежал к зданиям, осматриваясь. Дрон использовать не смогу, снегопад, нелетная погода. Придется так. Вот я и крался, надев белый маск-халат, И в случае опасности просто на снег ложился. Так я и добрался до центра. Не сразу, но нашёл здание, где меня допрашивали, а там свет горит. Любопытно. Машину здания почти нет, одна легковушка. Если бы генерал был, их было бы куда больше. Стал искать по городу, нашёл скопление автомашин. Похоже, штаб армии тут, но здесь генерал или где отдыхает, не знаю. А тут раз, на крыльцо вышли аж три генерала, и Гудериан среди них. Закурили. Время восемь вечера. Я с ромбового часы снял и себе на кисть надел, так что время точное. Быстро достав СВТ, поменял магазины. Вставил тот, где патроны с разрывными пулями. Сам над пилой делал. Взвел затвор и зачастил выстрелами. Успел по паре пуль в каждого генерала всадить. Это наглухо. А затем и в других офицеров, пока магазин не опустел. Тут расстояние 400 метров. Вполне хорошая дистанция. А вот что теперь делать? О путях отхода я как-то не подумал так что рванул прочь, надеюсь что пронесет. Где бы заныкаться? Сильно сомневаюсь, что смогу теперь покинуть город. Сейчас всех поднимут, от гарнизона до всех частей, находящихся на территории города. Черт, что ж я раньше об этом не подумал. Могут быть репрессии среди мирных жителей. Расстреляют в отместку Немцы это любят, ничуть не смущаются и не стесняются. Помнится, они поступают так, если не могут найти виновных. Значит, придется уходить с перестрелкой, уводить немцев от города. Шанс, конечно, мизерный, что горожанам не достанется, но он есть. Да мне жить тошно будет, если узнаю, что из-за меня горожан расстреляли. Решив так, я изо всех сил рванул прочь. Тут склады, есть шанс укрыться, пусть и временно. Перебрался через забор, это оказалось несложно. С моей стороны был сугроб в полтора метра. Срезав из ППШ часового у ворот большого склада и простреливая дальше, где были еще часовые у Пакгаузов, тоже полившие по мне, я подбежал к складу и просто убрал кусок ворот с замком, бросив их тут же. Улика, конечно, но я все равно планирую сжечь склад. Проникнув внутрь, я быстро осмотрелся с помощью фонарика. Луч света заскакал по стеллажам, и я понял, что нахожусь на складе медикаментов. Судя по крикам, снаружи склад окружали. Я быстро установил растяжку на воротах, гранату усилил противотанковый и побежал вглубь, быстро осматривая надписи на упаковках. Нашёл самое ценное, что тут было — пенициллин. Я на него и рассчитывал, когда понял, куда попал. Правда, было его тонны две, а я смог забрать лишь 600 килограммов. Больше места не было. Подумав, выложил часть трофейного оружия и бочку с бензином на 200 литров, потом ещё добуду, и взял ещё 300 кило в упаковках. Причем ящики не брал, это лишний вес. Вскрывал и в бумажных упаковках прибирал. Кроме пенициллина взял также одну упаковку стеклянных шприцев. но ну, а потом я вскрыл бочку с бензином и опрокинул ее, а из канистры разлил дорожку до стены склада. Убрал кусок стены, а хранилище полное, пришлось часть вещей выложить, чтобы его взять. А потом, когда кусок выкинул, вещи обратно вернуть. И перебравшись в соседний склад, поджег бензин. Вовремя успел, как раз граната рванула у ворот. Снаружи вопили немцы. А я двинул дальше и, поднявшись по стеллажу, забрался к самой крыше очередного склада. Когда убрал часть крыши, внутрь упал целый сугроб. Я вылез на крышу и осмотрелся. Батальона два немцев суетились у полыхающего склада, а все остальные склады были окружены цепочкой солдат. Обложили гады. Опа, а меня заметили. Глазастые сволочи. Достав пулемёт МГ, длинной очередью засадил по плотному строю солдату полыхающего склада. Около 20 повалились. Остальные или залегли, или разбежались. Эх, сюда бы танк вроде той четвёрки, на которой я генерала привёз. Я бы на нём прорвался. Кстати, о судьбе танка мне ничего не известно. За ним прибыли на следующий день после нашего отбытия в Москву, а до этого он, отмытый от грязи, стоял у штаба полка, остав для жителей города своеобразной достопримечательностью. Забрали его танкисты, своим ходом погнали. А тот взял и сломался на окраине. Да так, что ни туда, ни сюда. Ещё бы. У немцев техника хрупкая, частого обслуживания требуют. А у меня и бензин не той марки разбавлял с тем, что в баке был. В итоге на тросах утащили. И что с ним дальше было, я не знаю. Да и не выяснил. Мне он был неинтересен. Помог, вывез, спасибо на этом. Я огляделся вокруг, однако ничего похожего на танк не обнаружил. Четыре бронетранспортера вижу, но это не то». Расстреляв всю улитку, бросил пулемет на крышу и спрыгнул обратно на склад, а то уже пули над головой засвистели, а часть немцев отгоревшего склада бежали сюда. Присев на ящик, я задумался. «И что делать?» «Да сдаваться, что же еще?» «Чую, побьют, но хоть живым оставят. Уверен, будет публичная казнь». Вздохнув, глянул на ящик, на котором сидел и открыл соседний. «Хм, знакомые банки» саморазогревающиеся с консервированным мясом. Они в солдатские пайки идут. Выложив из хранилища немного оружия и боеприпасов, канистру с бензином и канистру с водой, взял 30 банок. Потом побегал, поискал и прибрал 10 упаковок с шоколадом. Килограммов 50 будет, швейцарские, судя по надписям. Ну а после, подорвав гранатами ворота, стал вести переговоры с немцами. Они быстро нашли переводчика, и я сообщил, что я лейтенант Герман Безымянный, Бежал из плена, из лагеря для командиров, нашёл оружие и застрелил генералов. В общем, подтвердил, что это моя работа, после чего покинул склад с поднятыми руками. Ох, как меня били. Сжавшись в комок на снегу, я пережидал эту вакханалию. Да они больше мешали друг другу. Наконец офицер рявкнул, и злые солдаты расступились. Мне разбили нос, лицо в крови, но в целом не сильно пострадал. но ну, подумаешь, всё тело в синяках. Меня связали, закинули в кузов грузовика и куда-то повезли. Оказалось, в следственный изолятор. Тюрьма тут тоже была, но сгорела. Определили меня в камеру-одиночку. Видите, из кольца окружения я вырвался. Теперь из изолятора нужно и можно сбежать. Ночь только началась, 10 вечера. Успею свалить. Понятно, что весь город поднят, но преступника уже поймали, постепенно должны успокоиться. Одно радует. Меня не опознали, как Одинцова. Прежде чем выйти к немцам, я вернул в хранилище маск и всё ценное, что при мне было. Сейчас достал наручные часы ромбового и застегнул на кисти. Медлить не стал. Ещё стихали шаги двух конвоиров, а я уже действовал. Убрав кусок двери, вышел и направился к выходу, держа в руке глок. Другого оружия с глушителем, кроме вала, у меня не было. Вальтер остался у старшины Дёмина. Пришлось подождать. В коридоре стояли конвоиры, что-то обсуждали. Но вот они разошлись, и я, покинув изолятор, смог выйти наружу. Офигеть. Даже часового не было. Снова накинул на себя маскировочную накидку и направился к вокзалу. Там вроде технику разгружали, и танки были. Действительно. Обнаружил три четверки. Ключ от люка у меня был, сохранил с того дня, как четверку угнал. А тут танки того же типа, видимо, новые, с завода на пополнение частей. Часового у танков я снял выстрелом. Глушитель приглушил хлопок. Чтобы замаскировать его, я громко закашлял. Кашель не так привлекает внимание, как непонятные хлопки, похожие на выстрелы. Я так уже делал. Запустив двигатель... Хм, а он тёплый. Их прогревают, топливо полбака где-то. Я рванул с места и погнал к выезду. Хорошо, что мне эта бронемашина попалась. Я тут управление неплохо знаю. Проехав по мосту, я раздавил будку с часовым. Тревога в городе еще не поднялась, и по мне даже не стреляли. Видать, считали, что свой пьяный может. Дальше была полевая дорога, и я погнал по ней. Встречную колонну грузовиков пропустил. Вообще подумывал таранить и давить, но опасался повредить свой транспорт. Оно мне надо. Чем позже брошу, тем меньше на своих двоих топать. Снег продолжал идти. Он хорошо маскировал меня. Чуть позже он стал мелким и колючим, а потом и вовсе прекратился. Температура воздуха явно понижалась. И вдруг удар по танку, как будто гигантской рукой его притормозили. И тут же второй. Меня серьёзно оглушило, но вспышку впереди я рассмотрел. Из пушки бьют. Видать, предупредили, что угнан танк, и поступил приказ остановить. Танк, тем не менее, продолжал двигаться. Поэтому я свернул с дороги, задрав передок, перевалился через сугроб. Тут дорогу чистили на скребли. И погнал дальше. Вслед мне били, но попаданий не было хотя я видел в приборы, как встают разрывы перед танком. Ехать по снегу — это не то, что по дороге. А я ещё крутился, зигзаги делал, и скорость упала километров до 15, ну, может, 20 километров в час. Чуть дальше снег с поля был почти сметён ветром. Тут танк резвее пошёл. Впереди виднелся лес, но доехать до него я не успел. Ещё один удар, как пинок, и движок-смолк потянуло гарью. Открыв люк, я выбрался и побежал к лесу, а потом упал и пополз. Стреляют. А танк полыхал, зараза, подсвечивал меня. Хорошо, что накидка на мне. До деревьев метров двести было. Я их быстро преодолел. Войдя в лес, достал лыжи и на них побежал дальше. Нужно валить, а то как бы район не оцепили. Убийцу трех генералов будут искать всеми силами. Мне все же удалось уйти. Километров двадцать отмахал. Как-то вошел в ритм и шел вперед, только трижды останавливался, чтобы выпить по кружке чуть подслащенного чая. Когда рассвело, я уже определился, где нахожусь, и направлялся к позициям своей дивизии. Тут километров сорок от силы по прямой, если, конечно, дивизия на том же месте стоит, а не двинула вперед, как фронт выровнялся. Канонады почти не слышно, далеко еще. Звуки разрывов слышал, но это наша авиация работала, что пока большая редкость. Углубившись в лес, я так и двигался по нему, пока не вышел на противоположную опушку. Мороз стоял сильнейший, аж деревья трещали. Стволы лопались с таким звуком, словно стреляли вокруг. Я уже в ватник переоделся и в ватные штаны. На лице маска, так я до носа еще шарф замотал, он уже инием покрылся. На руках у меня рукавицы из беличьего меха, такие летчикам шьют. Труженики тыла прислали подарки фронтовикам, и мне вот перчатки достались. Как раз мой размер. Очень понравились. Встав на опушке, я задумался, прислонившись к дереву. Впереди открытое поле. Если двинуть вперёд, даже в маск-халате буду виден издалека. Горизонт серый, почти синий. На его фоне я буду выделяться. А можно остановиться и передневать. Я, честно говоря, вымотался. Но проблема в том, что, возможно, погоня на хвосте. Немцы упорные. Если встанут на след, не отстанут. А сокращать расстояние между нами мне не хотелось бы. Пожалуй, стоит глянуть с помощью дрона, но ему такой мороз противопоказан. Я, конечно, дорогой брал, всепогодный, но рисковать им всё-таки не хотелось. В инструкции чётко сказано, что для работы ему необходима температура не ниже минус 35. А тут поди, знай, могла и до 40 упасть, вон как деревья трещат. Дрон мой хлеб. Благодаря ему я в штабе определённый авторитет наработал, и не хотелось бы его терять. Не будет его... Меня оттуда мигом пинками на передовую погонят. Я уже решил было дернуть дальше, до да замер, так как боковым зрением засек движение. Неужели немцы? Я по прямой не шел, опасаясь, что в этом случае они перебросят силы вперед и перегородят мне дорогу. Примерный мой маршрут они знают, но я петлял то влево, то вправо, поди слови. Наверняка посты на высотках выставили, но я их избегал». Тут никаких сил не хватит перехватить, тем более, когда их оборона трещит, и они отступают. Однако это оказались не немцы. Проваливаясь в снег, шагали трое. В унтах, утепленных комбинезонах, в шлемофонах и рукавицах, как у меня. Опустив бинокль, я цикнул языком. Это летчики, причем наши. Совсем рядом, метрах в двухстах от меня. Если бы я поднял дрон, сразу бы их увидел. Убрав бинокль обратно, я сунул два пальца в рот и громко зашипел — «Блин, когда научусь свистеть?» «Сколько уже пытался?» «Ну ладно, не получилось и не получилось. А вдруг смог бы?» Содрав шарф и маску, сложил губы дудочкой и засвистел. Они услышали, присели, один залёг. Помахав рукой, я поправил маску и шарф и, отталкиваясь палками, направился к ним. Они настороженно наблюдали за мной. Маскировочная накидка обезличивала меня. поди пойми кто. Но раз так нагло прёт, и один, значит, свой. Когда я подкатил, один из летчиков встал. Казарнов, я представился первым. Старший лейтенант Одинцов, разведка 290 стрелковой дивизии. Старший лейтенант Губарев, командир звена 61-я смешанная авиадивизия. «О, так вас же отвели с передовой на пополнение и комплектацию», сказал я, пожимая ему руку. «Вернули, как наступление началось. А про вашу дивизию слышал, хорошо наступаете». «Это да. Вы тут, значит, проводите разведку?» «Нет, до моей дивизии далеко, я из плена сбежал. Идём в лес, думаю, минут десять у нас есть. Чаю попьём, поедим, а то проголодался». Я поручковался и с остальными, штурманом-бомбардиром и стрелком-радистом. Их СБ сбили ещё вчера, почти сутки они в тылу немцев. «Так ты не пустой?» «Нет, я всегда с носом в табаке и губами в варенье», усмехнувшись, ответил я. «Да, хорошо живёшь». Мы вернулись в лес. Я дал стрелку-топорик лапника нарубить, Я сам отбежал и вскоре вернулся с медвежьей шкурой, сидором, в котором были немецкие саморазогревающиеся банки и котелком парящего чая. Пока лётчики по очереди через край жадно пили чай, я проткнул четыре банки с мясом, и пока они разогревались, шипя и паря, нарезал буханку хлеба на четыре крупных куска. Вот так мы и поели. С голодухи нормально, сделали вывод лётчики. Потом они рассказали, как их сбили, а я описал, как меня похитили. Только свои способности не выдавал. Рассказывал, как сам немцев облапошивал, убивал конвоиров и бежал, причем дважды. В самолете, мол, повезло. Из прорехи мешка торчала рукоятка пистолета, причем нашего ТТ. Видать, кто-то из экипажа перевозил трофеи. Проверил незаметно, заряжен. И начал стрелять, благо не связали. В общем, фарт есть фарт. Рассказал, как с парашютом прыгнул, как потом высадил в Мценске Гудериана и застрелил его, а с ним и еще двух генералов. О том, как меня в танке подбили, и я вылезал из него уже почти горящего, тоже рассказал. «Думаю, вы теперь понимаете, какая за мной погоня», — закончил я рассказ. «Слышал я про этого генерала», — сказал Старлей. «Неужели так разозлились?» «Представим ситуацию. Товарища Сталина убили, и есть след убийцы. Вы по следу? А немцы своего Гудериана обожали не меньше. Знаете, как меня били, когда я сдался на блокированном складе?» «Если бы не плотная зимняя одежда на мне, да они не мешали бы друг другу, убили бы». Летчики мгновенно оценили ситуацию. «Так, может, пойдем уже?» Тревожно осматриваясь, предложил Старлей. Остальные тоже напряглись. «Вот именно». Отбегать я не стал. Свернутую шкуру понес стрелок, а сидор с консервами и котелком штурман. Вторую буханку хлеба я нарезал на четыре части, и каждый свой кусок сунул за пазуху, чтобы не замерз, как если бы в сидоре был... Так рванули по полю прямо днём. Иногда я замирал и в бинокль изучал горизонт, пока чисто. Так и двигались. Тут поля, снег почти смело, солома торчала. В общем, лётчикам бежалось за мной вполне комфортно, хотя от них уже пар шёл. Всё же мне на лыжах легче. Километров семь отмахали с двумя перерывами. Два Толитуна ничего, хорошо темп держали. А штурман младлей послабее, ему часто отдых требовался. Наконец нам овраг попался, спустились в него. Впереди дымы, но не бои. То ли деревня, то ли какая немецкая часть. До наших ещё идти и идти. «Всё, не могу больше», — выдохнул штурман и осел на снег. «Ждите здесь, я за машиной. Там, похоже, немцы, угоню что-нибудь и подъеду. Увидим, что попадётся. Тут по полю и на грузовике можно гонять». Оставив летунов, пусть в себя придут, я рванул дальше по дну оврага, который тянулся почти в нужную сторону. А дальше у рощи действительно стояли немцы. Ремрота, как я понял. Видел брызги сварки, потом и кувалдой работали. Как раз пробовали на ходу отремонтированную машину. Немцы любят комфорт. В такую холодину они вряд ли покинули бы тёплые дома деревушки, которая была рядом. Но в том и дело, что большая часть работ шла в огромном шатре. Там внутри стояли несколько машин. Дымила печка вроде буржуйки. Вот в таких комфортных условиях они и работали а снаружи старались быстро перебегать из одного тёплого помещения в другое. Только часовые маячили на охране, да и тех каждый час меняли. А восстановленной машиной был немецкий танк четвёртой модели, так что выбор, что угонять, передо мной не стоял. Танк как раз подогнали к заправщику и, не соблюдая технику безопасности, ни глуша, начали заправлять. Заправщиком выступал грузовик с бочками топлива в кузове. В полю, где я укрылся, особого внимания не было», Посты стояли со стороны рощи. Оттуда проще подобраться. Были также два пулемётных гнезда с круговым обзором. Вот они меня больше всего напрягали. Убрав лыжи, я покинул овраг и медленно полз, постепенно приближаясь к немцам. Поле было изрыто следами гусениц. Видимо, его использовали как танкодром для проверки техники. Мне это было на руку. На ровном снежном насте меня быстро заметили бы. А так я полз в колее гусеницы, внимательно отслеживая обстановку и замирая в случае опасности. Заправка закончилась, и танк поехал в мою сторону. Когда он поравнялся со мной, я вскочил и запрыгнул на корму, чуть не сорвавшись под гусеницы. Прижавшись к башне, пополз к передку. Из открытого люка торчала голова водителя, увенчанная наушниками. Я выстрелил в него из глока и, перебравшись к нему, просто столкнул на пол. Танк так прямо и полз, удаляясь в поле. Водитель должен был свернуть к стоянке техники, но по понятным причинам не мог этого сделать. Тут танк наехал на кочку, и меня хорошо так тряхнуло. Чёрт, Маск-Халат кровью испачкал. Я повернул к своим и помчал, набрав скорость до 30 км в час. За мной облаком взметнулся снег, а тревоги не было. Машина в зимнем камуфляже, и, похоже, меня не увидели. Либо никто не понял, что четвёрку угнали. Может, решили, что водила просто дополнительный тест, устроил машине, поэтому и не обеспокоились. Даже когда я покинул импровизированный танкодром... Дальше старых следов гусениц не было. Тревогу всё ещё не подняли. Свой же на машине катается, чего беспокоиться. Я чуть было не проехал мимо своих, но они поднялись и замахали руками. Я свернул и подкатил, остановившись на кромке оврага. Летуны быстро подбежали к танку. Я открыл люки. Мёртвого немца выдернули и сбросили в овраг. Выдал всем наушники, чтобы между собой можно было общаться, и мы покатили дальше уже вместе. «Всё взяли?» — уточнил я по внутренней связи. «Я только шкуру бросил», — сообщил стрелок, пока штурман отчитывался, что Сидор при нём. «Я тут же развернул танк. Да так круто, что всех на броню положил, выговаривая стрелку за шкуру. Мол, моя. Нашёл, что бросать. Лучше бы сам остался». Вернувшись к оврагу, покинул бронемашину и сбегал за шкурой. С ней вернулся. Они думали, я её на корму забросил, а я в хранилище убрал. Ворча, что некоторые не ценят чужого имущества, забрался в машину и погнал прочь. Только тут взлетела сигнальная ракета. Похоже, немцы забеспокоились. Но мы уже быстро катили прочь. Летуны в башне устроились. Старлей на месте командира, штурман на месте наводчика. Стрелок ниже их всех на месте заряжающего. Но ему и теплее. Это самое шикарное место. Там от двигателя тепло идёт. Сидор убрали на место стрелка радиста. Пока Старлей держала кругу под внимательным контролем, остальные двое изучали саму бронемашину. Вердикт был очевиден. Танк не имел боезапаса, ни снарядов, ни патронов. А что вы хотели? Танк после ремонта, экипажа не было. А без них боезапас не загружают. Да ладно, главное не пешком идём. Согласитесь, лучше ехать и без морозного ветерка. До наших километров 30 с хвостиком, часа за два доберёмся. Так мы и катили по полям, держась подальше от дорог. 10 километров нормально прошли, а потом во враг съехали. Летун его пропустил. Всё вокруг белым-бело от снега, его и не видно. Подняться обратно не смогли, склон крутой. Пришлось под дно оврага пробивать колею, пока не нашли место получше, чтобы с разгоном подняться на ту сторону, что была нам нужна. Полтора часа потеряли в этом овраге. Ещё километров пять проехали, и вдруг Старлей воскликнул. «Ни как люди? Не пойму, далеко». Остановили бронемашину. Парни сразу выбрались по личным надобностям, а я, высунувшись по пояс в открытый люк, в бинокль глянул, кто это. «Это наши тоже летуны». Залегли на снегу, как будто не видно их. Близко подъезжать не буду, а то еще палить начнутся злости. Кто-нибудь сбегает, опознается и приведет. Вместе дальше поедем. Уж двоим место найдем». «Это да», — подтвердил Старлей. «Кстати, шкуры я на корме видел, похоже, потерял». «Да ты что?» — подскочил я. «Вот ведь невезение». Только мы тронулись, как нас стряхнуло. Не сильно, но чувствительно. Я с испугу даже остановил танк, воскликнув. «Что, минное поле?» «Гони нас, атакуют!» — заорал Старлей. Я наддал гаску а тот руководил. Мы велели то вправо, то влево, уходя от атак пара охотников. Иногда по нам попадали, словно горох рассыпался по броне. Мы крутились как могли, правда, движок чадить начал, перегрел, видать. Наконец, немцы потянули в сторону своих, и мы двинули дальше. «Танк бросать придется», — сообщил я. «Уверенно, нас уже сообщили, штурмовики наведут, раз уж погода летная». «Интересно, как они в такой мороз самолеты смогли поднять? Там же вроде обледенение идет». «Наверное, в ангаре отогревают и сразу на взлет», — предположил штурман. «На их аэродроме быстровозводимые ангары были. Я видел, когда мы их бомбили дня три тому назад». «Вот уж чего я не ожидал, так это вражеской авиации». Удивили. «Видать, так сильно найти меня желали, что смогли поднять самолеты. Скорее всего, посты наблюдения нас видят, вот и навели. Значит, план такой». «Доедем до вон того леса чуть дальше. Надеюсь, немцев там нет, дымов не вижу. Оставлю вас, а сам направлю танк в поле и покину его. Пусть катятся а немцы его бомбят. Вон, кстати, летуны нас ожидают, поняли, что свои». до наших далеко», — уточнил Старли. «До километров десять будет». «Тогда согласен, десятку пройдем». Мы подъехали к настороженным летунам, капитану и сержанту. Они оказались из истребительного полка, из разных эскадрильей, но сбиты в одном бою. Видели, как нас мессеры атаковали, вот и решили, что мы свои. Капитан рядом со мной сел, а сержант к стрелку. Ну и погнали. По пути ввели новичков в курс дела, те только присвистнули, узнав о ликвидированных генералах. Вот и опушка. Летуны выбрались и скрылись среди деревьев. Покормят новичков консервами и хлебом, они голодные». Ну а я, развернувшись, направил машину обратно в немецкий тыл. Не спеша катил, километров десять в час, этого достаточно. Потом спрыгнул, а танк продолжил движение. Устроившись на опушке, мы, поглядывая на танк, принимали пищу. Я не ошибся, уже через четыре минуты появилась четвёрка немецких штурмовиков, видимо, всё, что смогли поднять. В несколько заходов они разнесли танк, и вскоре на его месте стоял чадный столб дыма и пламени. Жалко танк вздохнул Старлей, как родной стал, пока в этом овраге буксовали. «Главное не нас. Ха, это уже третий танк этой модели, что я у немцев угнал. С первым не знаю что, его танкисты забрали. Да пока угоняли, сломали. Второй немцы сами сожгли 15 часов назад, а этот уже третий. Не везёт мне на них?» «Или им на тебя», хмыкнул капитан Воробьёв. «Но «Ну, может и так. Да, так даже лучше. Чего себя винить, это им со мной не везёт и точка». «Ладно, поели? Идём дальше. Пока двигаемся, греемся. Как дышать в такой мороз я научил. До ближайших секретов моей дивизии не так и далеко. Если повезёт, как стемнеет, выйдем». Мы собрались. Пустой сидор отдали мне. Там, кроме котелка, ничего и нет. И побежали. Я впереди, летуны по моим следам. Лес был небольшим, три километра, и мы его пересекли. На другой стороне батарея лёгких германских гаубиц вела ленивый огонь. Мы обошли ее стороной и двинули было дальше, но тут нам навстречу поднялись несколько теней. Оказалось, старшина Демин со своими разведчиками вели наблюдение за немецкими артиллеристами. Меня узнали по маскировочной накидке и по движениям, опознались и обнялись. О моем похищении они не знали, считали, что я погиб, сгорел в хате. Уже и бумаги все оформили. Разведка сопроводила нас до секретов, так мы и перешли к нашим». В штабе полка я скинул трофейную командирскую форму, прибрал ее, мало ли пригодится, и надел свою с наградами. Когда вышел к летунам которых пехота закармливала разносолами, трофеев от немцев у нас хватало, они ахнули. Такой иконостас в наше время редок. От парней из полка узнал, что, когда меня похищали, на штаб была проведена атака, минометы работали. Третьей села, считай, больше нет. Хорошо, что там был еще один из наших полков, смели немцев». Но потери были немалые. Меня недосчитали, всего-то решили, что сгорел. А наступление уже возобновилось, и дивизия уперлась. Немцы успели организовать оборону. Связь была, поэтому о моем возвращении уже сообщили в штаб дивизии, и оттуда меня срочно затребовали к себе, причем с охраной, а то мало ли что. Доехали мы на трофейном бюсинге. Летунов принялись опрашивать, но ну, а меня посадили писать рапорт. Свежий пленный уже сообщил о гибели генералов. Сказали, что, мол, такие дела нужно освещать и как можно громче. Но им виднее. Это старший особист ко мне прикопался. Он у нас новые сутки как назначен. Прежний был тяжело ранен во время боя в селе, в госпиталь уже отправили. Ну а меня спешно восстанавливали в списках личного состава дивизии. Документы-то все при мне, это первым делом проверили. Да, на меня уже и похоронку успели оформить. Что-то быстро. Меня всего-то двое суток не было. Уже и отправили. Постараются вернуть, но как выйдет? Я про домик вспомнил. Единственный же наследник, а теперь власти города могут прибрать его к рукам. Но раз я наследник, дом мой, и терять я его не желал. Вспомнив о письме, где сообщалось о смерти бабушки, нашел его в хранилище. Там обратный адрес был. Вот я и написал на него. Мол, ошибочно была отправлена весть о моей гибели. Это не так. Так что пусть присматривают за моим домом. Владелец у него есть. Может, мелочно все это, ну и пусть». Когда летунов отправляли в Тул, была уже полночь, так безопаснее. Авиация немецкая не летала. Их проверили, из частей подтвердили их личности. Я попрощался с ними со всеми. Ну а после приступил к работе. Сведения нужны были срочно, так что поднял дрон. К счастью, всё обошлось, он вернулся. Да и погода более-менее. Пусть мороз, низкие тучи, ветер устойчивый, но хоть снег не идёт. А потом шесть дней шло наступление. Мы взломали оборону немцев перед нами, И за шесть дней прошли почти 30 километров, а это немало, поверьте. Причем оказалось, что у нас в тылу стояли две свежие стрелковые дивизии и две танковые бригады. Штаб армии направил сюда весь свой резерв. Это был кредит доверия. До этого дивизия наступала впереди всех, и вот чтобы прорыв поддержать, их к нам и направили. Вполне пригодились. Пошли на прорыв и ударили во фланге, выйдя на оперативный простор. Немцы, а там две пехотные дивизии и части усиления, понимая, что сейчас окажутся в окружении, стали откатываться, чтобы вырваться и выровнять линию обороны. Мы потому и прошли всего 30 километров, что замкнули колечко. Одна немецкая дивизия, да и то не вся успела вырваться, а остальных мы переваривали в кольце, дробя на мини-котлы. Наша дивизия тоже участвовала. Так что вся наша армия пошла вперёд. Причём именно на направлении наступления нашей армии «Немцы держали ожесточенную оборону, другие армии шли заметно легче. Поэтому мы чуть опаздывали, но дугу постепенно срезали. У немцев тут основа обороны, трасса Тула-Орел, оставлять эти территории им кровь из носу нельзя было, а мы шли. А на седьмой день, это было 23 декабря, за мной приехали слубянки. Вообще все эти дни со мной работали особисты, и дивизии, и штаба армии. Особых претензий ко мне не было». Документы убитых я сдал, показал удостоверение того ромбового, описав, где видел его раньше. Этим в штабе армии особенно интересовались. В общем, особо ничего не скрывал. Тем более показания летчиков и пленного офицера, участвовавшего в моих поисках по Мценску, и блокирование меня на складах, подтверждали немалую часть моего рапорта. И я был в курсе, что на меня представление к награде написали. Отправили бумаги наверх, но пока не утвердили. А тут эти забрать решили». Комдив, а он сутки как генерал-майора получил, сам из Москвы только что прилетел, в позу встал. Отказался выдавать, на телефон сел, связывался с командованием, два часа время тянул. Наконец и по телефону подтвердили, что старшего лейтенанта Одинцова ждут в Москве. И это настоящие их сотрудники, а не ряженые. Попросили отпустить и вернуть оружие. Я протянул руки сотрудникам госбезопасности, с трудом скрывая радость. Впрочем, они сказали, что я не задержан и меня не арестовывают. Но я всё равно всё попрятал и был в той форме, что мне немцы дали. Только её привели в порядок и знаки различия и нашивки пришили. Она у меня запасной была. Следов наград на ней не было. Меня усадили в машину, и мы поехали в сторону железной дороги. На ней быстрее добраться до столицы. С нами были трофейный ганамак и грузовик, полный бойцов, причём разведроты. Тереть меня Комдив категорически не хотел. Да и отпустил меня только, когда ему клятвенно пообещали, что я вернусь к нему в дивизию. Что-что, а выгоду моей работы Комдив понимал, как никто другой. Но разве что еще весь штаб нашей дивизии это тоже понял. Я сидел на заднем сиденье рядом с сотрудником НКВД в звании капитана. Его напарник, лейтенант, рядом с водителем. По сути, подполковник и капитан приехали меня брать. Ну или сопровождать в столицу, если им так нравится говорить. Надо сказать, уезжаю я с двойственными чувствами. С одной стороны, хотелось продолжать бить немцев. Получалось-то отлично. Сперва, конечно, косяки мелкие были, но постепенно, с тем, как я набирался опыта, их становилось меньше. Дивизия работала как единый организм, и в немалой степени это заслуга штаба дивизии и комдива. Да и полки четко выполняли спускаемые сверху приказы, как бы дико они не звучали поэтому дивизия и пёрла вперёд. Если бы нас котёл не задержал, странное решение из штаба 50-й армии, мы бы километров 50 точно отмахали. В общем, оставлять боевых товарищей не хотелось. Однако была и обратная сторона медали. Причина была в девушке, недавно прибывшей с пополнением в дивизию и воцарившейся, как она сама думала в должности телефонистки. Девушка была типичной колхозницей-крестьянкой рубенцовских форм, с громким голосом и визгливым смехом. Между прочим, по местным меркам, это эталон красоты. Было немало советских актрис подобного типажа, и девушки их копировали. Вот и у этой новенькой быстро собралась своя толпа поклонников. Я же видел в ней только два плюса. Грудь почти пятого размера и красивая пшеничного цвета коса. Странно, что остричь не заставили. Мне нравились девушки стройные, тростиночки, барышни, так сказать. Но никак не это. Даже назвать не могу. Скажу проще. Девушка не в моём вкусе. Мне хватило того, что в прошлой жизни я женился по залёту на подобной, а потом со счастливым визгом развёлся, когда провёл исследование ДНК старшего сына. Не моего, как выяснилось. После этого у меня развелась неприязнь к такому типу женщин. Однако девушка прибыла в армию с конкретной целью — найти мужа и обязательно героя Советского Союза, который, разумеется, просто не сможет пройти мимо такой красоты — К сожалению, в ВВС она не попала, а там героев больше всего, в будущем станет еще больше, а попала к нам. Ну а тут я один такой красавец, как раз из плена сбежал. Ей 18, и мне 18, да мы просто созданы друг для друга. Все было решено за меня, и началось. Кстати, у меня усложнились отношения с другими командирами, они ревновали, без шуток так и было. Что вообще происходит, я узнал от других девчат, служивших в нашем штабе. Вот уж кто за всем наблюдал с особым удовольствием. Я вот, например, не понял, что мне строили глазки и намекали на отношения. Ужимки её, да, видел, но думал, ту крепит. Девчата, прижавшие меня к стенке в тихом уголке, чтобы узнать, как я отношусь к бесившей их секс деви полка, долго хохотали, поняв, что я вообще не в курсе дела. Объяснил им, что она не в моём вкусе. Мол, поставь рядом с этой красоткой штабель кирпичей, я его выберу, на не её. Рядом с ней я импотент» но ну и показал пару девчат, что полностью в моём вкусе. Мол, мой тип, остальные нет. Кто-то обиделся, кто-то спокойно воспринял. секс экс девчата о нашем разговоре ничего не сказали. Они её в свой круг не приняли. Там вообще тот ещё клубок змей. Они откровенно веселились, наблюдая, что было дальше. И всё это под напряжённую работу штаба. Дивизия-то наступала. Девушка, удивившись, что я не обращаю внимания на её томные вздохи и взгляды, пошла в наступление, стала преследовать меня. Вот тогда мои отношения с командирами и начали портиться. За день до приезда сотрудников НКВД она пошла на крайние меры. Заявила начштабу, правда без свидетелей, что мы переспали этой ночью. Надо же, а я вот не знал. Для меня это стало таким же сюрпризом, как и для срочно вызвавшего меня штаба А я в это время дрон запускал, и в землянке было пусто к тому моменту, когда вернулся. Наша дивизия на тот момент котёл сжимала, и штаб разместился на бывшей немецкой линии обороны. Все деревни и села немцы пожгли, вот и зарывались в землю. Тут хватало блиндажей и землянок. Штаб пехотной дивизии ранее стоял, которые мы выбили в лес. Я занял офицерскую двухместную, вторая койка моего командира, начальника разведки дивизии, но он на передовой был. Ночевал я пока один, никого не подселили из командировочных или еще кого, как бывает, если где койка вдруг освободилась. Но девушка утверждала, что я её первый мужчина, а значит, начальник штаба, комдив в Москве был, обязан нас своей властью поженить. штаба сам был из её поклонников, поэтому взглянул на нас и спросил у меня прямо, было ли что. На что я честно ответил, нет, не было. Я вообще за разведданными ходил, вернулся в два часа ночи. Блиндаж был пуст, я подогрел печку, она тёплая была, кто-то до меня её подтопил, и лёг спать. В общем, честно заявил, что я не при делах. Тогда девица начала кричать об изнасиловании.